И шляпа миссис Тэтчер, магнетическое притяжение Родины, обладает силой, с которой ни доллары, ни салат из авокадо тягаться не могут. Когда вы блуждаете, сбившись с пути по дебрям Патагонии, вид помятой коробки из-под шотландской овсянки способен затронуть в вашем сердце таким, Какие струны, до каких ничто другое дотянуться-то не способно. Когда вы одиноко ужинаете в ресторане Полу, раскатистый голос лучшего из сыновей Австралии манит вас домой. Точно далекий маяк. И едва восхитительный баритон Рольфа Харриса наполнил мой слух, как я поднялся из-за столика бегом пронесся к стойке портье и попросил вызвать его к телефону. Это было самым малым, что я мог сделать. Список ненависти В реакционные шестидесятые, примерно в то время, когда только еще начинали вызревать плоды доклада Вольфендена, Ходил глупый анекдот о неком Джорди, который посетил посольство Австралии, получил от врача все необходимые уколы, упаковал вещички и продал дом, намереваясь начать новую жизнь в Южном полушарии. В 1957 году специальный правительственный комитет, возглавлявшийся сэром Джоном Вольфенденом, обнародовал доклад, в котором содержалась рекомендация отменить уголовное преследование гомосексуалистов, и утверждалось также, что гомосексуальность не может считаться психическим заболеванием. Уже в аэропорту репортер берет у него интервью и спрашивает, почему он надумал покинуть старую родину. — Ну, — отвечает Джорди, — Двести лет назад гомосексуализм карался в нашей стране смертью. Сто лет назад за него давали два года каторжных работ. Пятьдесят лет назад сажали на полгода в тюрьму, а теперь его узаконили. Вот я и решил смыться отсюда, пока его не объявили обязательным. Анекдот, прямо скажем, нездоровый, непросвещенный и просветить никого не способный, и уж тем более не смешной. Однако он ценен тем, что заставляет нас задуматься вот о чем. Какие из происходящих в стране изменений способны вызвать у человека желание покинуть ее? Обычные мотивы эмиграции связаны с отсутствием возможностей, налогами, семейными обстоятельствами, но... Можно ли представить себе некую законодательную меру, которая заставит человека покинуть Британию не по финансовым соображениям, а просто из отвращения? Сам я начал размышлять над этим в начале нынешней недели, поскольку давно дал себе обещание, что если в нашей стране будет когда-нибудь вновь введена смертная казнь, мне, к сожалению, во всяком случае, к моему, Придется свернуть мои шатры и тихо удалиться в ночь. Я это к тому, что жить в стране, которая...